Я почти не помню, о чем мы разговаривали. Собеседница в тот день из меня вышла и плохая. Мысли бродили не здесь, в маленькой унылой маминой кухне, а в зале дома на холме, где не так давно мы с Нэнси расставляли стулья и завешивали сцену золотистым занавесом. Помогая маме по дому, я не забывала поглядывать на настенные часы. Их неумолимые стрелки отсчитывали минуту за минутой. Приближаясь к пяти, часу концерта. Когда мы прощались, я уже опаздывала. В ворота Ривертона я вбежала на закате и поспешила к дому на узкой извилистой дорожке. По обе стороны росли величественные деревья, наследство предков лорда Эшбери. Пышные кроны смыкались на невероятной высоте. Длинные ветви сплетались так, что вся тропинка превращалась в полутемный шелестящий тоннель. В этом тоннеле, словно по волшебству, из головы вылетали посторонние мысли, и когда за последним поворотом на холме вырастал дом, он каждый раз поражал заново. Как же талантлив был архитектор, сумевший увидеть в аллейке хрупких саженцев величие будущих деревьев. предугадать невероятные впечатления, которые они будут производить когда-нибудь, когда сам он уже покинет эту землю. Когда я вышла на свет, солнце только-только скользнуло за крышу дома, затопив его розовато-оранжевыми лучами. И хотя я сгорала от нетерпения, я все-таки затормозила на секунду. Поглядеть, как темный дом плывет в разноцветном сиянии, Я срезала путь мимо фонтана Амур и психея, через аллею красных махровых роз леди Ваюлет к черному ходу. Вестибюль был пуст, и я нарушила одно из главнейших правил мистера Гаммельтона, побежала по каменному полу в кухню, мимо столов миссис Таунсенд, заставленного пирогами и тортами, вверх по лестнице. Дом стоял странно тихий. Все уже собрались на концерт. Подбежав к позолоченной двери в зал, я остановилась, пригладила волосы, одернула юбку, скользнула внутрь в полутемное помещение и села у стены вместе с другими слугами. Сплошные успехи. Я и не думала, что в зале будет так темно. Я ведь никогда раньше не бывала на концертах. Только однажды, когда мама взяла меня в Брайтон к своей сестре Ди, видела сценку с Панчем и Джуди. А сейчас окна были задернуты темными шторами, и зал освещался только что принесенными с чердака прожекторами. Они и горели желтым, подсвечивая сцену снизу вверх, окутывая выступавших странным мерцанием. Сейчас была очередь Фенни. Она хлопала глазами и вывадила трели, допивая последние такты модной песенки. Не дотянув вверхние си, она заменила его скрипучим ля. И была вознаграждена снисходительными аплодисментами публики. Фенни жеманно заулыбалась и присела в реверансе, но кокетство не достигло цели. Внимание зала было приковано к занавесу. который вспухал изнутри, обрисовывая нетерпеливые локти и коленки следующих артистов. Фенни спустилась с правой стороны сцены, а слева уже выходили одетые в тоги Эмилин и Дэвид. Они держали в руках три длинных шеста и простыню, которая тут же превратилась во вполне приличный, хоть и кривобокий шатер. Актеры заползли в него на коленях, Зрители зашикали, призывая друг друга к молчанию. Леди и джентльмены, объявил голос из за занавеса, сцена из книги чисел. Одобрительный шепот. Вообразите, что вы перенеслись в древние времена, продолжал голос. Семья расположилась на ночлег на склоне горы. Брат с сестрой втайне обсуждают женитьбу другого брата. Одинокие хлопки из зала. «Брат мой, что же сделал Моисей?» — звенящим голосом заговорила Эмилин. «Нашел себе жену», — немного ломаясь, ответил Дэвид. «Да».